Глава девятая р е й н а р Уэйн Таша, вот чёрт, и варх, и шварх, и а р х а н в м е с т е взятые. Он забыл, так замотался, готовя заново переход для мисс Грант, что голубоглазая Фурия напрочь вывалилась из мыслей впервые за последние дни. На тропах Вейера время идёт не так. И р е й н е р немного потерялся в датах, а теперь пытался сориентироваться. Сколько прошло? Три дня? Четыре? Неделя? В а р х д е р и Таша сейчас злющая, как разбуженная в п а р а д звездосвода н Гарпия. Наскоро с т р я х н у в себя, копать после недавнего перехода Уэйн принялся выводить новое портальное плетение. Благо его резерв не помнил, когда в последний раз был пустым. В самой Хаврании его пополнять было проблематично. Спустя полчаса Рэй уже шел по запыленной дороге Дринного Мирка, самого Дринного и з в е р е н н о й ему территории. После, пожалуй, Керакта, куда он сам предпочитал не соваться. Нескольких часов тут более чем достаточно, чтобы прикусить язык, перестать сыпать обвинениями и раскрыть упрямые уши. За день любой станет послушным и сговорчивым. За три будет рад, если не сойдет с ума. Но Таша крепкая, упертая. Это он давно понял. Сколько раз ловил ее побитый Фордик в зеркале заднего вида. с п я т и т ь для мисс Холден слишком легкий путь. Она скорее сведет с ума всех окружающих. В крепости духа Натальи Холден он был уверен так же, как в своих магических знаках отличия, и потому прилично растерялся, обнаружив упертую фурию, забившуюся в угол и жалобно п р и ч и т а ю щ и й "Не трогайте, не трогайте", взмолилась она, с х л ю п а н ь е м утрамбовываясь в пахучую солому. "Оставьте в покое, какого Гхарра, товара в этом регионе одна из самых гуманных р а б о в л а д е л е ц Кормит, моет, поит хиккаровой слюной, даже м о з о л и обрабатывает. у д ж а э р ы или с у н е й р ы неподготовленная девчонка померла бы от истощения на вторые сутки или на первые, о то обморока под палящей звездой. Он был уверен, что все продумал. Цепь не позволила бы ей сбежать, а несколько часов в шкуре рабыни идут на пользу любому, кто вдруг уверовал в свою неуязвимость. Несколько дней, Уэйн. Деней, Таша, окрикнул ее уверенным, ровным голосом. Это р е й н а р Уэйн. Вы в порядке? В порядке, она не была. И сердце внутри гулко бухнуло виной. Все-таки перестарался. Не стоило вообще играть с этой занозой в заднице. Долго себя отговаривал от подобных развлечений, но все же не выдержал. Таша взбесила не на шутку. Чуть не сорвала ему такой с л а д к и й контракт, испортила месяц подготовки. Пришлось делать все на с п е х Варх знает как. Его команда еле успела представить бронзовому обещанную Ляру за день до окончания набора. Эдвариан не спустил с него шкуру только из приятельских чувств. Мистер Уэйн, – прошептала Таша, вдруг резко подняв на него ярко-голубые глаза. И в тех появился робкий намек на узнавание. Кайл прав, даже чумазая, из соломы н а б и в ш е й с я в прическу, она роскошная л и я р а Натали вскочила, бросилась на него, заставив инстинктивно отшатнуться. Одному Архану известно, что у этой одержимой женщины в голове. Ожидал, что кинется на него с кулаками, благоразумно ушел в бок. Но она оказалась проворнее. Сам не понял, как о ч у т и л с я в капкане из тонких пальцев судорожно сжимающих пыльную рубашку, как что-то мокрое, надрывно хлюпающее, уткнулось в шею, пока острые коготки методично раздирали грудь. "Заберите меня отсюда, мистер Уэйн", шептала голубоглазая фурия, словно в бреду. "Пожалуйста". Перебор вышел Рей. Надо было выбрать мирок попроще. Какой-нибудь э р р а н или Сеймур вполне бы подошли для того, чтобы открыть глаза д о с т а в у ч е м у детективу и заставить ее раз и навсегда от него отвязаться. Я буду хорошей девочкой, все расскажу, что видела, что слышала. Только заберите. Шелестела она свистящим, о с и п ш и м голосом, прижимаясь к Уэйну доверчивой ланью. Тише, Таша, заберу. прохрипел так низко, что сам себя не узнал, и парой пассов р а с с т е г н у л цепи на ее запястьях. Просканировал оценивающие ее ауру. Физически цела, но сильное моральное истощение и спектр эмоций такой, что он сам пошатнулся от избытка чувств. Прижал ее ненадолго к себе, к самой груди, едва Таша начала заваливаться в сторону. Правда? Домой? Растопырила дрожащие пальцы и широко распахнула голубые глазищи. Чистая вода, роскошная, роскошная и л ь я р а Но Натали на своем месте, в этом не было сомнений. Так что бронзовому придется утолять аппетиты Моники и Грант. Скажи спасибо, что в к е р р а к т не забросил, проворчал Уэйн, откашливаясь в кулак в попытке найти свой обычный голос. Какого варха он за нее волнуется? Эта заноза уже с о д н и л а в том самом месте с ее нездоровой одержимостью. Не поняла, за что, но спасибо. Послушно прошептала Таша. Наскоро н а ч е р т а в портал прямо в пахучей комнатушке, Уэйн подхватил мис с Холден на руки и позволил вихрю впитать их обоих. Таша отчаянно жмурилась и пропустила тот самый эффектный момент, когда они вышли прямо в его спальне с отличным видом и такой же постелью. А потом опять заявит, что не верит в чудеса. Рей толкнул ногой дверь в ванную и усадил детектива в медную чашу, прямо в одежде. Включил теплую воду, кинул пару чистых полотенец на бортик и тактично вышел за дверь. Правда, через минуту опять вошел, чтобы уложить на скамью ее личные вещи: куртку, разряженный пистолет, севший телефон и свою рубашку. на случай, если Таша постесняется выйти к нему, з а м о т а н н о й в полотенце. Я тебе не враг, мисс Холден. Мойся и поговорим. Я сделаю кофе. Пробормотал и вышел за дверь. На волшебном слове кофе зрачки в голубых глазах возбужденно расширились. Он знал о ее слабости. Тоже издалека изучал детектива, пока она думала, что следит за ним, вечно с бумажным стаканчиком, забрызгивающим салон коричневой ж и ж е й И хоть ей сейчас куда полезнее было бы наполнить красивый рот нормальной пищей, р э й поплелся к кофемашине творить местную магию. Обоставленные рубашки пожалел сразу же, как покинул ванную. Не стоило дарить Таше выбор п о л о т е н ц е значит п о л о т е н ц е Уэйн тоже имеет право на моральную компенсацию ущерба. Он не боялся гнева Бронзового, но в мирах Веера репутация имела значение, репутация и сила. Только они и срыв векового отбора совсем не тот пункт, который он хотел бы указывать в своем резюме. Будь у него резюме. Нажимая на кнопки на этом чуде человеческой техники, р э й мычал под нос волшебную мелодию, недавно услышанную в Эрене. Ему еще надо будет явиться к о двору Эдвариана и проконтролировать знакомство с льярами, но сегодня он заслужил отдых и кофе и благодарность от голубоглазой Фурии. Даже интересно, как она себя поведет. В ванной мисс Холден п р о т о р ч а л а больше полу часа. Кофе успел остыть, и Рэй приготовил новую порцию. Вернувшись в спальню, первыми увидел грязные следы от босых ног, оставленные на светлой плитке изящными ступнями. Похоже, Таше полу часа не хватило, чтобы смыть себя впечатления, полученные под кроваво-красным цейнером. Пожалуй, для городской девчонки, привыкшей к гаджетами кофемашинам, это через чур оказаться в средневековье, да еще в каком, самом мерзком, с процветающим рабовладельческим строем, магической эксплуатацией женщин и отсутствием на плантациях элементарных удобств. т х э в а н не везде такой, и леди рабовладелицы в реестре Виера добытчицы не из местных. Но почти в любой точке дренного мерка у женщин одна судьба незавидная вне зависимости от того, куда они попадут в деревенский портель, в Йеммерхат или на плантацию голубой тарии. Дверь ванную комнату была приоткрыта, в медную чашу бился поток воды. Первый пришедший в голову вывод детектив увидела, что оставляет за собой грязь и смущенно побежала обратно, даря Уэйну шанс подглядеть процесс. Одним глазком, не более. Он бесшумно поставил чашки на кофейный столик у панорамного окна, сделал несколько шагов к ванной втайне, надеясь застать Натальи еще в полотенце, распаренную с красными щеками, блестящими блаженством глазами, о с ч а с т л и в л е н н у ю чистой горячей водой. Что за удар тяжелого металла пришелся в левую бровь, прорезав кожу тысячей огненных искр? Архан, прибери эту одержимую! Не успев налить кровью, левый глаз нервно дернулся. Уловил мутное движение впереди. Таша, одетая в его рубашку, собранная хищно сгруппировавшаяся, злая как стая голодных вир, с коварной ухмылкой и разряженным пистолетом в руке. Второй удар пришелся в висок. Да г р и к ее задери! Пальцы начали было выводить плетение, но сознание взбунтовалось. Зрачки залило темнотой, и Уэйн осел на пол собственной спальни, мысленно ругаясь на всех языках веера междумирья.